Глава 38 С нашей стороны пострадали двое. Бойцу по имени Тарас лучом распороло щеку. Но поскольку припеченная хоть и весьма большая рана не кровоточила, тот сделал вид, что ее нет вовсе. Сильнее пострадал высокий жилистый гвардеец с позывным «Гусь». Ему на левой руке срезало два пальца. Большой и указательный. Там перевязку все же делать пришлось. Боец тоже хорохорился, даже буркнул: "Вот теперь точно гусь". Но было видно, что ему не столько больно, как досадно оказаться коллегой. Его переживания стали особенно понятны, когда он учёл этоserdeбольное замечание: "Хорошо не на правой". Раненый угрюмо ответил: "Я левша". Из прорыванцев живых остался только один. Правда, сначала я увидел, что среди прибывших в мосе десятки уцелело двое, но к моему огромному удивлению, к одному из них измождённому, грязному, одетому в нечто красно-жёлто-синее, так, кстати, был одет и бедолага Вокер, молодому парню бросился вдруг Кургузов. «Ваня! Ванька! Ядрёна ты, Волж! Живой!» Я сообразил, о каком Ваньке идёт речь, но не сбрасывал со счетов и другую вероятность. «Павел Сергеевич, осторожно, это может быть его двойник, полицейский из Беты. Правда, честно говоря, я даже не знал, что было лучше». Двойник Ивана, по крайней мере, был порядочным человеком, рискуя жизнью, спас девчонок. Я очень надеялся, что они спаслись. А вот иван я видел впервые и понятия не имел, что это за человек. Нет, и сам Кургузов и Алена о нем отзывались неплохо, но хорошо о нем отзывался и Мендель зловред. Между прочим, по его рассказу именно Ивана он и нашел первым. Вообще, я уже не раз задумывался, как же так удивительно совпало, что Стас с Иваном поехали в этот город, а тут и обе их копии с другой стороны оказались, причем одна из них, личность весьма непростая, заточенная именно по работе с Альфой. Да, конечно, направил сюда сотрудников Мендель, но ведь он же не мог знать всех деталей именно этой операции. Связи с Бетой у него не было? Или была? А у Ивана, если вдруг он тоже засланный казачок, была что ли эта связь? почему откуда и что же тогда получается бэтовский полисмен это не копия а но как он тогда ой а что же тогда соленый я интенсивно потряс головой каким-то я стал подозрительным параноиком даже заразился где-то шпиона маней ведь и луал он начал было подозревать слишком уж она хладнокровно меня по намогрела и «Светину тоже подозревал?» «Вокора!» до да кого я вообще не подозревал, кроме себя?» «Нет, это явно нездоровая тенденция». «И всё же я не удержался», — спросил у Ивана. где Алёна?» «Только не ври». У бедного парня округлились глаза. «Алёна? Ярыгина? Она тоже была здесь?» «Она тоже была там», — буркнул я, мысленно ругая себя последними словами. Видно же было, что Иван свой. Вон как ему досталось. Из-за Алёны испугался искренне. Я постарался его успокоить. Она на бете, но с ней всё в порядке. А потом набрался духа и положил ему руку на плечо. Извини меня, ладно? Нервы ни не к чёрту от всех этих дел. Меня, кстати, Василием зовут. «Он теперь тоже в нашей команде», — сказал Ивану бывший майор. «А остальные?» — закрутил тот головой. «Менделев? Никита? Никита дома, а Менделев... долгая история. По ходу дела узнаешь, а пока надо бы вон с тем типчиком побеседовать. Ты его поправишь, если что не так, а потом добавишь, если будет нужно». Прорыванец выглядел настолько испуганным и подавленным, что я вообще сомневался, сможет ли он говорить, а уж тем более сказать что-то полезное. Однако есть люди, которым страх сковывает челюсти и парализует мозг, а есть и их прямая противоположность, у которых сознание будто разжижается и хлещет неостановимым потоком, как... сами понимаете что. Этот бетовец принадлежал ко второй половине. Процентов 90 его словесного поноса именно этим самым и являлось. Он даже умудрился рассказать, какой его бабушка носит чепчик. Не удивлюсь, поведал бы и про цвет её панталон, если бы наши ребята постоянными тычками, а потом уже и откровенными затрещинами, не возвращали его на путь истинный. В итоге удалось узнать, что в команду этого МОСа вошли проштрафившиеся полицейские и вояки, не все даже имевшие отношение к прорыву, а также парочка арестантов Иван и Вокер. Меня, признаться, удивило, что с Иваном, можно сказать, вражеским языком обошлись столь расточительно. Впрочем, тем, кто это спланировал, было, конечно же, виднее. Да и вполне возможно, из пленника они и так уже выжили всё, что могли. Слова охотливый Бетовиц рассказал и о главной задаче, поставленной перед отрядом, наделать побольше шума, создать у местных жителей впечатление о военном нападении, ну и, конечно же, запустить дронов. «Зачем дронов?» – спросил я. «Нам не говорили», — пожал тот плечами. «Сказали только запустить, а управлять ими?» «Не надо, там своя автоматика». «Но картинку вы с них получали?» — нахмурился Иваныч. «Нет». «Правда?» — испуганно сглотнул пленный. «У нас не было оборудования для этого». «И сколько дронов вы запустили?» «Трех. Вообще их у нас было 10 но первые три разбились, и этот, ну, тот, который, которого мы...» «Вокер. Которого вы убили?» «Да». «Вокер, мы не хотели убивать». «Проблеял Бетовец». «Разумеется. Вы просто хотели посмотреть, что у него внутри». Скрипнул я зубами. «Спокойно». Положил мне руку на плечо Ивановский. Пусть договорит, что хотел. «Я хотел...» Скинулся потный то ли от жары, то ли от страха пленный. «Я хотел сказать, что тот Вокер... Что он говорил, не надо больше запускать, нет смысла. А еще один наш... Поддержал его. Сказал, что нас накажут за польше имущества. Так что семь дронов так и лежат в МОСе. Можете пользоваться». «Как? Тебя на них прокатить?» «Одновременно семь штук тебя, думаю, удержат?» «Не надо», — побледнел и без того не особо румяный бетовец. «Скажи», — обратился к пленному Павел Сергеевич. «А у остальных те же самые задачи. И сколько вас точно?» «Нас триста человек на десяти мосах. Да, задачи ставили всем сразу. И все команды состоят из таких же провинившихся штрафников-арестантов?» «Ну, в основном, да. Нам обещали полную реабилитацию после задания». «Никакого после не будет. Все мы тут сдохнем. Не удержался я. И ваши командиры послали тех, кого не жалко. Понял, паскуда? От злости и возбуждения меня трясло. Что со мной вообще-то, бывало редко». Но тут, видимо, наложилось одно на другое. К прошлым приключениям и бедам добавилась эта гадская ловушка-альфабет, из которой нам, похоже, не выбраться. Плюс я не знал, что сейчас с Аленой. А вдобавок еще и Вокера убили, и какой-то недоумок, который приложил к этому убийству руку, надеется не просто на возвращение, но еще и на реабилитацию за прошлые грехи. В общем-то, прорыванцы неплохо придумали отправить на эту, можно сказать, разведывательно-экспериментальную операцию, ожидающих наказания людей. Закончится эксперимент крахом, считай, наказание свершилось. Все получится как надо, за это можно и простить, тем более все равно вряд ли вернутся все. А у самих участников появляется такой стимул сработать как надо, ого-го, и все-таки, если руководители прорыва отправили нехорошо подготовленных бойцов, а кого попало то успех, значит, верили слабо. Хотя что именно они считали успехом, тоже не очень ясно. Понятно, что локальная вылазка, кроме того, чтобы проверить, можно ли отправить на двойку в большое количество людей, сразу могла иметь лишь сугубо тренировочный смысл. 300 вооруженных человек еще могли захватить небольшой, неподготовленный к боевым действиям город, но даже долго удерживать его, не говоря о том, чтобы развить наступление дальше, у них бы ни за что не получилось. Значит, и вообще захватывать город не обязательно, так? Пострелять, побегать, навести шухеру. Короче говоря, потренироваться. Сугубо испытательно-тренировочная миссия. Что ж, испытали. отрицательный результат тоже результат. Небось, всё равно от своих захватнических планов не отступится Будут совершенствовать технологии перехода. Плохо, что с нашей стороны никто ни сном, ни духом. Да, куда-то пропал город. Интересно, кстати, а что там сейчас на этом месте? Чёрная дыра? Непроницаемый купол? Или же всё видно, только внутренний попасть. В последнем случае ещё могут о чём-то догадаться. А так, все, кто хоть что-то знал об Бете, сейчас или здесь, или, как моя Алёнушка как раз на Бете, остался, правда, Никита. Он-то, конечно, может сложить два и два и понять, пусть хотя бы и приблизительно, что случилось, только вот кто такому юнцу поверит. Между тем, Кургузов с Ивановским решали, что делать с пленом. Иваныч предлагал пустить того в расход, мол, делать им нечего, как с ним таскаться, а пулю он, дескать, заслужил и за смерть Вокры, и за ранение наших бойцов. С учетом, что стрелять начали первыми именно бетовцы, Павел Сергеевич с командиром гвардейцев не согласился. Нет, никаких доказательств, Коля, что наших ранил именно он, и что парня того двойника Васиного он прикончил. А убивать от того лишь, чтобы от помехи избавиться, это не просто грех даже, аморальное извращение самого низкого э, пошиба Сам посуди, какой от него будет вред, если ему просто пинка под зад дать. Пусть идет, куда вздумается, без оружия, само собой. Ну а если вдруг... Эм... Тут Кургузов посмотрел на трясущегося бетовца. Он еще раз нам дорогу перебежит тогда. Я ему лично бегалки оторву заодно с бестолковкой. «Капитальный заброс!» — одобрила вердикт Кургузова, мрачно и молча слушавшая наши разговоры Луала. «Я бы ему, конечно, много чего сама поотрывала, а потом его подчушманила. Но пусть дрыгает». «Идет!» — согласился Иваныч. И, повернувшись к пленнику, буквально дал там у пинка под зад. Бетвиз отлетел метра на три, упал, затем кряхля поднялся и поковылял к павильону. «Э, ты куда?» — сразу несколько наших крикнули ему в спину. «Я там посижу». «Я никого не трону. Просто буду сидеть тихо-тихо». Затравленно обернулся помилованный. «Надеешься, что тебя все же вернут?» – догадался я. «Да», – тихо произнес он. «Идиот». Я хотел добавить, что возвращение еще могло бы оказаться возможным, если бы они просто перешли в наш мир, как и было задумано. Но случилось совсем иное. Кусок одного мира перемешался с куском другого, и, образовав пресловутый альфабет, вообще выпал из обоих миров». И если кто нас теперь с него заберет, то разве лишь дьявол в преисподнюю? Но я все-таки промолчал, не зря сказано. Не мечите бисера перед свиньями. Иваныч сначала взъерепенился, услышав о желании бетов соседеть в павильоне. А потом махнул рукой, решив, видимо, что так даже лучше. Точно не будет под ногами болтаться. Единственное, что он сделал, растоптал все оставшиеся дроны, кроме одного, который сунул свой видавший виды рюкзак. Пускай дома умники разбираются, пояснил он. Что ж, оптимизм командира мне понравился. Хотя лично я ни в какой дом уже не верил. В том смысле, что вряд ли его когда ещё увижу. но ну, никогда не говори никогда, тоже умные люди сказали, поэтому я решил пока на этой теме не зацикливаться. Оставалось ещё 9 неокученных мосик. И на первый план наших действий выходило пока глядеть в оба и оставаться живыми. Благо у нас теперь стало на 8 лучеров больше. Увы, не на 10. Вокру с Иваном прорыванцы оружия не доверили.